приложение. Стили привязанности. Стили привязанности во взрослых отношениях будут соответствовать детским. Определив, какой тип отношений связывал вас с ответственным опекуном, главным взрослым, в детские формирующие годы вы обеспечите себе дополнительное понимание текущих трудностей. Давайте взглянем на три стиля привязанности. Безопасное надежная привязанность. Стиль безопасной привязанности для ребенка выглядит примерно так, как вы себе и представляете. Ребенок обращается к взрослому за утешением, когда ситуация его расстраивает, потому что знает, что взрослый утешит его и поднимет ему настроение. Ребенок уверен в том, что всегда может получить доступ к взрослому. Ребенок расстраивается, когда взрослый покидает его. Ребенок радуется, когда взрослый возвращается после разлуки. Ребенок принимает объятия взрослого и утешается ими. Когда взрослый расстается с ребенком, малыш естественным образом расстраивается, но взрослый последовательно присутствует в жизни ребенка, физически и эмоционально, поэтому ребенок чувствует себя защищенным, ощущает контакт и безопасность. Безопасно привязанный ребенок – объект заботы человека, настроенного на детские эмоции, надежный и последовательный. Избегающая привязанность. Напротив, ребенок с избегающим стилем привязанности связан с отвергающим его и временами суровым взрослым. В результате, Ребенок меньше полагается на взрослого, как на безопасную опору. Временами ребенок проявляет агрессию в адрес взрослого. Ребенок в домашней семейной среде проявляет большую назойливость и требовательность, чем безопасно привязанный ребенок. Ребенок не демонстрирует никакого интереса к взрослому, когда он возвращается после разлуки, несмотря на то, что в момент разлуки расстраивался из-за нее. В этой ситуации ребенок не может последовательно полагаться на взрослого в сфере контакта, безопасности и защищенности. Ребенок может гневаться на взрослого, назойливо цепляться за него или не интересоваться им. Двойственная привязанность. Двойственно привязанного ребенка воспитывает непоследовательный и создающий хаотичную среду для него взрослый. Это приводит к следующему. Ребенок чрезмерно тревожен. Ребенок назойлив и требователен в семейной обстановке. Ребенок расстраивается, когда взрослый уходит, и отчаянно жаждет его возвращения. Такой ребенок отличается высоким уровнем тревожности, и часто его захлестывает беспокойство при разлуке со взрослым. Дети, получающие наиболее последовательную позитивную заботу, способны развивать стабильную самодостаточность, сочетающуюся с доверием к другим. Стабильность качества отношений между взрослым и ребенком связана со стабильностью общей адаптивности ребенка, включая его отношения с другими, способы справляться со стрессовыми ситуациями, ожиданиями от других, общим восприятием мира и подходом к нему. Логично, что привязанность ребенка к взрослому подготавливает почву для его ожиданий в отношении других людей и умения справляться со стрессовыми ситуациями. Дети с безопасными привязанностями отличаются большей гибкостью мышления, что приводит к более развитой способности управлять своими импульсами И желаниями, чем у детей с тревожной привязанностью. Этот общий термин объединяет двойственный и избегающий стили. Дети, не имеющие безопасной привязанности, не чувствуют себя защищенными. В результате в будущем их будут одолевать страхи и негативные эмоции, подрывающие способность управлять своими импульсами и стремлениями. Они борются за выживание. В полном смысле слова. Когда мы смотрим на характеристики взрослого, которого связывают с ребенком отношения, избегающей привязанности, отвержение и грубость, нам не нужно много времени, чтобы проследить связь с основными убеждениями в брошенности, недоверии и насилии, эмоциональной депривации, дефективности и несостоятельности. Характеристики взрослого в ситуации двойственной привязанности – непоследовательность и хаотичность тоже позволяют без труда связать устоявшиеся представления о себе и ожидания от других с пятью основными убеждениями, о которых идет речь в этой книге. «Ребенку простительно боятся темноты. Истинная трагедия жизни – это когда мужи боятся света». Платон